ну к лешняй в небо. Мол трое друзья уже далеко. Тогда я им нужен там, воскликнул Саня и даже привстал на носки, желая взмыть к своим друзьям. А как же мы? Между прочим, Юнговый и наш друг сукором произнёс знакомый голос, и Саня увидел Егора, который тянул за руку слегка опираясь на Марину. А вы-то почему остались? спросил Юнга нахмурись и в то же время тайно радуясь тому, что благодаря Марине и Егору он сейчас поспешит им на помощь, будет их выручать из беды. Меня Егор удержал за рукав. Бежим, говорит, бежим. Теперь пила обычай с вареньем и гладила меуку К сожалению, поведала Марина, но дабы её не сочли эгоисткой, она пояснила: "Ибо все я забочусь не о себе, просто из-за меня у вас будет много хлопот". "Это был отвлекающий манёвр", сказал Егор, стараясь оправдаться. "Мы отвлекли на себя главные силы противника и тем самым позволили скрыться остальным". В голосе его почему-то сквозило явное сожаление. «Не отчаивайтесь», — сказал Саня, — «наши товарищи скоро вернутся за нами. Может, в эту минуту они уже нас выручают, а я им помогу изнутри». «Вот этого делать не надо!» — неизвестно, по какой причине встревожился Егор. И зажептал на ухо Юнге, — «Я все улажу». У меня тут оказались кое-какие знакомства. Эти со мной небрежно бросил он солдатам. И только тут Саня заметил удивительное. Солдаты уже давно стояли по команде "Смирно", вытянув кляшни по швам. "Отведите нас во дворец", приказал им Егор, и заговорщицки подмигнул Сане с Мариной. Их привели во дворец местного императора, похожий на пункт по приёму вторичного сырья. В залах были навалены горы всякого хлама, среди которого было немудрено заблудиться, но Егор шагал впереди столь уверенно, будто провёл всю жизнь в этом лабиринте, забитом поломанной мебелью и тряпьём. Стража еле поспевала за ним и его спутниками. У Сани и Марины от бесконечного петляния по лабиринту уже начала кружиться голова, когда Егор наконец остановился перед металлической дверью с табличкой Императорский сейф. Вот мы и пришли. Входите, да посмелее, призвал он, распахнув дверь и пропуская Марину и Саню вперёд. Но едва они переступили порог. Егор молниеносно захлопнул за ними двери и сказал: "Не бойтесь. Здесь вас никто не тронет, потому что вы а ныне вы собственность императора". "Егор, а вы куда?" и что это значит, спросила Марина через дверь. "Скоро узнаете", загадочно ответил Егор. "А пока посидите тут". И черт ничего не трогать. Здесь всё принадлежит императору, даже паутина и пыль. Словом одна императорская собственность не имеет права прикасаться к другой, пошутил Егор. В замке заскрежетал массивный ключ, и Егор удалился, насвистывая весёленький мотив. Лишь теперь ёны земляне поняли, что очутились в плену. И только роль Егора оставалась таинственной во всей этой странной истории. Наверно, он задумал что-то очень хитроумное, первой высказалась Марина.